Когда жена Дауна появилась в театре, в ложу к ней прямо на колени кто-то из портера бросил дохлую кошку. Кошка была, повторяю, дохлая, тощая, ободранная, и маршальша закатила истерику. Представление театральное сорвалось. Он презирал медлительных людей. Он был скор и на руку, и на ногу. Мысль же его была, как рощерк молнии на черном небосводе. Мысли ослепляли его. Он спешил. Даже сейчас Фридрих находил время работать над книгой о походах Карла XII на Россию. Эту книгу в разгар боев король опубликовал в 12 экземплярах для истории, не для читателя. Чего другого, а энергии у короля было хоть отбавляй. Иногда близкий к отчаянию, не расставаясь с дозой сильного яда, составляя одно завещание за другим, Фридрих порой условно молодел, свято веря, в чудо. Чудеса он придумывал сам. Всю жизнь этот король воспитывал в прусаках рабский педантизм. Карл XII, шумный и визгливый король Швеции, совсем не был похож на своих подданных, тугодумных и уравновешенных. Фридрих II не походил на немцев, которых властно подчинил своей воле. Сейчас король шагал осиянной верой в чудо. «Идите за мной», — говорил он солдатам, — «чудо спасет нас». Солдат падал в траву, король склонялся над ним. «Вставай, приятель! Не время валяться! Трубы славы поют над нами! Уже завтра я обещаю тебе настоящее чудо!» Он едва поверил в падение Франкфурта. «Невероятно! А где же были мои кордонные отряды?» «Король! Их изрубили еще под Цюлихау!» Сейчас, по мнению Фридриха, его могло спасти только решительное поражение русской армии. Призрак Цорндорфской битвы еще витал над его головой, и король сделался осторожным. Бить только наверняка, но сильно бить, чтобы русские не поднялись. На «Напишите на наших стандартах велел король, «что на этот раз битва произойдет не ради славы. Мы сражаемся отныне за светилища и очаги нашего Берлина». Рядом с королем скакал неустрашимый Зейдлиц. Дни стояли раскаленные, Солнце плавилось в зените, а ночи были страшные и удушливые. Вовсю полыхали над Европой зорницы, хлеба сгорали на корню, вытоптанные толчаёй давно враждующих армий. По дороге Фридрих безжалостно разбивал австрийцев, пленял их тысячными толпами, захватывал богатые в Агенбурге, грабил идущие обозы. Шесть ночей он не закрывал глаз, и эти глаза светились сухим огнём фанатика, верящего отныне не столько в себя, сколько в то чудо, которое он обязан свершить. Умный человек, король понимал всю опасность будущей битвы. «Я ничего так не боюсь», — признался он, — «как русской артиллерии». Шуваловские гаубицы — это порождение дьявола. Русские медведи — не французские комары. А единороги Салтыкова стоят в остократ больше, нежели все пушки армии Контада и Дауна. В это время под Франкфуртом создалось весьма странное положение. Совсем невдалеке от лагеря Салтыкова собрались две громадные армии — армия Пруссии и армия Австрии. Первая шла, чтобы разбить Салтыкова, но вторая не шла к Салтыкову, чтобы выручать его от ударов Фридриха. «Будем рассчитывать на себя», — утешился Петр Семенович. «48 тысяч штыков». В руках подздамских ветеранов король уже развернул на армию России. Глубокой ночью его войска начали переправу через Одер, ниже Франкфурта, где на медных понтонах, где просто вброд по шею в воде. Фридрих успокоился, когда вся его армада оказалась на другом берегу. Дело теперь за ним. «Дорогу королю!» — закричали адъютанты. В свете коптящих факелов... Кося кровавым глазом на черную воду Одера, конь Фридриха ступил на понтоны и шпоры бок вынес короля на обрывистый берег. «Вот теперь, — сказал король глубоко дыша, — мы уже наполовину победили. Мы появились там, где нас не ждали. Для него развели костер под густым покровом тревожной ночи. Фридрих бросил на землю свой плащ, не раз простреленный в боях. Устало лег на него» велел собрать у костра генералов. «Мои друзья», — сказал он им, — «я не уважаю своих придворных, все они лишь декорации, на фоне которой мне, королю, удобнее играть королевскую роль. Но вас, генералов, я высоко чту. Вы куете будущей непобедимой Пруссии. Может, вы сядете?» Они расселись перед ним на траве. Кавалеристы широко раскинули свои белоснежные пелерины, словно покойницкие саваны. «Конечно», — сказал король, куснув травинку, — «вам нелегко дались эти походы, но вы не можете пожаловаться, что вам скучно служить со мной. Сейчас я снова стану вас веселить. Вы уже поняли, надеюсь, отчего я привел вас сюда». В самом деле вздохнул он, «мне было бы приятнее сидеть сейчас в сансуси и играть на флейте, но, увы, я здесь, на голой земле, я не ел с утра, я не спал 6 ночей». Потом, поднявшись с плаща, Фридрих закончил. «Переправой через Одер мы открыли дорогу к успеху. Теперь следует запутать Салтыкова. Вам приходилось наблюдать за жизнью муравейника. Ах, как они деятельны! Все куда-то бегут, спешат, что-то тащат, сталкиваются, снова разбегаются. Вот, пусть же и ваши войска в канун битвы ведут себя, как эти муравьи». Салтыков должен растеряться от их живости и не поймет, откуда мы нанесем ему удар. Костер медленно угасал. На разодранном плаще, устало раскрыв впалый, словно у мертвеца безгубый рот, спал король Прусский и курфюрст Бранденбургский. Над ним рушились звезды. Была как раз страдная пора. Но хлеба Европы погибнут в этом году. По берегу Одера еще долго бродил зейдлиц, и порывы ветра раздували его белый покров. Как саван, как саван, как саван. О чем думал он? Медленно и величаво катил свои воды. Одер? Куда? До русского лагеря дошла весть, что король уже рядом, его три колонны, как три бивня, нацелены в грудь русской армии. Лауден не мог скрыть своего удовольствия. «Вот», — сказал он Салтыкову, затаенно улыбаясь, — «вы еще не сталкивались с ним основательно. Король — это не мальчишка, Ведаль. Он уже обошел вас. Что скажете теперь, генерал-аншеф?» Салтыков ответил Лаудону, «Я думаю, что не врут людям, воинский гений Фридриха восхваляя. И впрямь отличный полководец. У меня за зазнайства перед королем нету. Но почту за счастье великое для персоны своей скромной сразиться лично с королем Пруссии. Салтыков, и без того мало любимый вызвал всеобщую солдатскую ярость распоряжением рыть шансы, копать землю. Кому это приятно. Возле селения Кунерсдорф, на виду у города Франкфурта, генерал-аншеф деловито выбрал для армии отличную позицию. «Копай, ребятушки, копай!» — говорил он солдатам. «Да языка не погань словом матерным, не подобает православным христианам матерной лаити, понеже матерь наша земля. В нее же и возвращаемся, и тьму смертную, яко отдых, навечно приемлем». Фридрих через шпионов внимательно следил за работой Салтыкова. Узнал, что русские основательно укрепляют фронт и решил ударить на них с тыла. Но пётр семёнович не дурак. Он подождал, пока укрепят его солдаты позиции, затем сказал «А ну-кась, развернем теперь реча лагерь, копай соколики с другой сторонки». Прусак старый неслось ему в спину из окопов. Нацепил косицу и ходит тут курдюк с квашенным поносом, но Салтыков мнению армии не уступил. Лаской, угрозой, плетями, но приказ заставил исполнить». Глубокий ретраншемент пролег через весь фронт, объединяя фланги армии. Тыл русского войска был укреплен так же прочно, как и фронт его. Покончив с этим, пётр семёнович забрался в прохладу палатки, где его навестил Лауден. «Мой штаб закончил подсчет. Наши силы превышают силы прусского короля на 12 тысяч человек». «А король прусский», — отвечал Салтыков, — «прав, надобно не числом побеждать, а умением». Коли на одного молодца, 20 сопляков навалятся и побьют молодца, это еще не успех. Генерал Аншеф, вы часто ссылаетесь в мнении своем на Фридриха, врага нашего. Уж не влюблены ли вы в него? Изверга такого в конфидентах своих не держу. Но учиться у врага, ежели он толков и опытен, не пренебрегаю. И вам советую над тактикой Фридриха почаще задумываться. Лауден спросил, куда ему поставить свой корпус. — На гороховом поле. — В резерв, — отвечал Салтыков. — А я спать ложусь, выспаться надо. Митенька позвал он адъютанта, забираясь в кошмы. Ежели король со всеми ложками и поварешками пойдет на нас, ты меня сразу толкай, без жалости. — Шляпа на голове Фридриха, как тогда говорили, созрела до такой степени, что пора уже ей переспелой свалиться на землю. Свалится ли она? Ранним утром 1 августа 1759 года Салтыкова разбудили. «Король движется», — доложили ему. Ну и слава богу. Генерал-аншеф молодо вскочил с ложа. «Господи, вразуми меня!» — покрестился на иконку. «Ежели не совладаю с Фридрихом, Кровавый пир разом кончится, и век меня России благодарить станет. Ну, а ежели опозорен буду? Нет, Господи, лучше сразу ядром меня, чтобы не мучился.